В архитектуре я не смыслю ничего. Говорят, что красота европейских храмов готического стиля кроется в их высоких заостренных кровлях, вонзающихся в небо. Храмы нашей страны являются в этом отношении полную противоположность. Отличие их заключается прежде всего в том, что верх здания покрывается большой черепичной кровлей, корпус же скрывается в глубокой и широкой тени, образуемой навесом кровли. Да и не только храмы, будь то дворец или дом простолюдина, безразлично. В их нынешнем контуре прежде всего бросаются в глаза большая кровля, крытая в одних случаях черепицей, в других соломой, и густая тень, таящаяся под ней. Под их карнизом даже среди белого дня бывает темно, словно в пещере. Вход, двери, стены, балки – все погружено в густую тень. Вы не найдете в этом отношении разницы между... величественными постройками вроде храмов Тёоньин и Хангандзи и крестьянскими избами в глухих деревнях. Когда вы сравниваете части здания старинной постройки, находящиеся выше и ниже карниза, то вы уже при одном поверхностном осмотре убеждаетесь, насколько кровля тяжелее, громоще и занимает большую площадь, чем остальная часть здания. Строя себе жилище, мы прежде всего раскрываем над ним зонт. Кровлю покрываем землю тенью и уж в тени устраиваем себе жилье. Европейские дома, конечно, тоже не обходятся без кровли, но у них назначение последней состоит скорее в защите от дождя, чем от солнечных лучей. Можно даже усмотреть обратное стремление: не давать место тени, а дать, возможно, больше доступ свету внутрь здания. Об этом говорит один внешний вид европейских строений. Если японскую кровлю можно сравнить с зонтом, то кровлю европейскую можно уподобить главному убору, при том сочиненными полями вроде кепи. Это позволяет даже отвесным лучам солнца освещать стены здания почти до самого края карниза. Длинные навесы у крыш японских домов обязаны своим происхождением, по-видимому, климатическим и почвенным условиям, а также особенностям строительного материала. Быть может, то обстоятельство, что раньше мы не пользовались ни кирпичом, ни стеклом, ни цементом, создало необходимость защищаться от ливней, захлестывающих сбоку, путем устройства далеко выступающих навесов. Вероятно, и японцы признавали более удобными не темные комнаты, а светлые, но сама необходимость заставила их отказаться от последних. Но то, что мы называем красотой, развивается обыкновенно из жизненной практики. Наши предки, вынужденные в силу необходимости жить в темных комнатах, в одно прекрасное время открыли особенности тени и в дальнейшем приучились пользоваться тенью уже в интересах красоты. И мы действительно видим, что красота японской гостиной рождается из сочетания света и тени, а не из чего-нибудь другого. Европейцы, видя японскую гостиную, поражаются ее безоскусственной простотой. Им кажется странным, что они не видят в ней ничего, кроме серых стен, ничем не украшенных. Быть может, для европейцев такое впечатление вполне естественно, но оно доказывает, что ими еще не разгадана загадка тени. Наши гостинные устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. Недовольствуясь этим, мы еще более удаляем от себя лучи солнца, пристраивая перед гостинными специальные навесы. либо длинные веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату через бумажные раздвижные рамы, как бы стараясь, чтобы слабый дневной свет только украдкой проникал к нам в комнату. Элементом красоты нашей гостиной является не что иное, как именно этот профильтрованный неяркий свет. Для того же, чтобы этот бессильный, сиротливый и неверный свет проникнув в гостиную нашел здесь свое успокоение и впитался в стены. мы нарочно даем песчаной штукатурке стен окраску неярких тонов. В глинобитных амбарах, на кухнях, в коридорах мы подмешиваем в штукатурку специальные блестки, но стены в гостиной покрываем обычно матовой песочной штукатуркой, ибо блеск стен уничтожал бы всякое впечатление от скудного, мягкого, слабого света. Нам доставляет бесконечное удовольствие видеть это тонкое неясное освещение, когда робкие неверные лучи внешнего света, задержавшись на стенах гостиной, окрашенных в цвет сумерек, с трудом поддерживают здесь последние дыхание своей жизни. Мы предпочитаем этот цвет на стенах, вернее, этот полумрак всяким украшением. На него никогда не устанешь любоваться. Естественно, что штукатурка делается исключительно ровного цвета без узора, для того чтобы не возмутить полусвета отдыхающего на песочных стенах. Каждая комната имеет свою отличную от других окраску стен, но как незначительно и трудно уловимо это отличие. Это даже не цветовая разница, а разница в оттенках, даже больше, разница в зрительном восприятии. наблюдающих лиц. От этой едва уловимой разницы в цвете стен каждая комната приобретает и свой нюанс тени. Впрочем, следует говориться, наши гостиные пользуются и украшениями. В каждой гостиной устроена ниша, где висит на стене картина панно и красуются в вазе живые цветы. Но эти картины и цветы не столько играют роль украшения залы, сколько придают глубину тени. Вешая картину панно мы прежде всего обращаем внимание на то, гармонирует ли она с общим тоном ниши и стен. Гармония ниши чрезвычайно почитается нами. Поэтому наряду с художественными достоинствами картины или же каллиграфической надписи, составляющих содержание панно, мы придаем такое же значение и их окантовке, так как если последнее нарушает гармонию ниши, то вся ценность панно от этого пропадает, Какими бы художественными достоинствами ни обладало самое письмо панно, и наоборот бывает так, что не имея большой самостоятельной художественной ценности панно картина либо панно надпись, повешенные в нише чайной комнаты, чрезвычайно гармонируют с ней и от этой гармонии выигрывает как самое панно, так и комната. Чем же именно гармонирует с комнатой такое панно, само по себе не обладающее особенностными достоинствами? Элементом гармонии является всегда цвет давности, которым отмечены фон картины, оттенок тушки и змятость окантовки. Цвет давности поддерживает соответствующий баланс с темнотой ниши или комнаты. Когда мы посещаем знаменитые храмы Киото или Нара, нам показывают сокровища этих храмов — панно, висящие в глубоких нишах их больших аудиторий. Очень часто в этих нишах даже днем царит полумрак, мешающий разглядеть рисунок Панно, и лишь слушая объяснения гида по полу стертым следам тушки, представляешь себе, как прекрасна была картина Панно. И то, что время наложило свою руку на эту старинную картину, совсем не мешает целостности, гармонии ее с полутемной нишей, даже наоборот, как раз самая неясность картины и дает это прекрасное сочетание. Картина в данном случае играет ту же роль, что и песочная стена, представляя художественную плоскость, имеющую назначение улавливать и удерживать на себе неверный свет комнаты. Вот где кроется причина того, почему мы, выбирая панно, придаем такое значение его давности и строгости его стиля. Картины новые будут ли они написаны тушью или же исполнены в бледных тонах акварелью безразлично. При неудачном выборе могут только испортить теневой эффект ниши.